Глава двадцать пятая. Артем. В нос шибает запах на шатыря. Ты меня слышишь? По виску возят чем-то мокрым и холодным, а потом место ушиба начинает щипать. Твою мать! Острые содняющие ощущения приводят меня в чувство. Приоткрываю глаза и вижу перед собой склонившуюся девушку. Это медсестра колледжа, которую я трахал в прошлом году. Она замужем, поэтому мы ограничились парой встреч. Голова кружится, — участливо спрашивает она. Блядь, забыл, как ее зовут. Оля, Эля. Кошусь глазами вниз на бейджик на ее груди. Алевтина, точно. Аль, нормально все. Пытаюсь резко сесть, но в ушах начинается жесткий гул, а горло подкатывает тошнота. Ты головой ударился о пол, когда дрался. Наверное, сотрясение. Тебе лучше прилечь. Она пытается уложить меня обратно на кушетку, оглядываясь по сторонам. Я в медкабинете, как я тут оказался. Ни Альшанского, ни Марины, ни Полины рядом нет. Только я и Аля. Я уже позвонила доктору, она скоро приедет, сообщает Алевтина, критически глядя на меня. Тебе бы в больницу. Просто дай чего-нибудь, чтобы голова не кружилась. Отталкиваю ее руки и все же сажусь. «Как я тут оказался?» «Твоя подруга пришла и сказала, что ты лежишь в коридоре без сознания, а потом сразу ушла. На! Она достает из шкафа с медикаментами какую-то таблетку. Прими это. Беру таблетку из ее рук и тут же глотаю. Запиваю водой, а потом снова смотрю на девушку в белом халате. Какая подруга приходила?» «Яркая блондинка? Злотца жёсткого зубы, думая об Аврориной». «Если сучка еще не сбежала, у меня получится найти ее и поговорить. Нет, девушка в костюме Малефисенты, русые волосы, милая такая». «Ясно». Хмыкаю, набрасываю куртку. проверяя ключи, телефон, все на месте. «Значит, это была Полина». вспоминая ее пораженные распахнутые глаза и подрагивающие губы в тот момент, когда я обрушил на нее правду о брате. В груди шевелится что-то похожее на сожаление, но я тут же отгораживаюсь от этого чувства. Вообще, такое ощущение, словно все внутри покрылось коркой льда. Только мило заставляла меня быть лучшим человеком, чем я есть на самом деле. Без нее тьма внутри, которую я так долго сдерживал, снова расправляет плечи. Спрыгиваясь с кушетки и, покачиваясь, направляюсь к выходу. «Ты куда собрался?» Алевтин спешит за мной следом. Совсем сдурел. Тебе нужно дождаться врача. У тебя сотрясение? Не нужно. Отмахиваюсь от нее и дергаю ручку двери. Меня и похуже уделывали. Альшанский явно не доработал. Переживу, хотя бы за руль не садись, кричит мне вслед взволнованная медсестра. У меня нет тачки, отвечаю, продолжайте к выходу. «Да, тачки нет, зато есть байк, и мне нужно как можно скорее попасть домой. Быть может, Мила там, ждет меня или собирает вещи. Черт, мне больно даже думать о том, что она может меня бросить, не дав даже шанса на оправдание. Наверное, малышка думает, что это я слил ее фотки, узнала про спор и теперь меня ненавидят. Я бы точно себя ненавидел, будь я на ее месте». Но ведь она не я, она гораздо лучше. Я смогу ей все объяснить, расскажу, как было на самом деле. Попрошу прощения. Внутри теплится призрачная надежда на то, что Мила найдет себе силы простить меня. Ведь раньше она уже прощала. Быть может, и в этот раз. Хотя сейчас я проебался гораздо сильнее, чем раньше. Да, я редкостному дак что не признался ей в споре. Трус, урод... Я готов принять все эти заслуженные оскорбления, лишь бы она дала мне шанс все объяснить. Выхожу на улицу. Лужи блестят в свете фонаря. Дождь больше не льет, изо рта валит пар, а в воздухе витает запах мокрой палой листвы. Оглядываюсь по сторонам, словно пытаясь понять, куда мне нужно сейчас ехать. Еще раз набираю Милану, но телефон отключен. Срабатывает голосовая почта. «Мила, прошу тебя, когда получишь это сообщение, перезвони. Пожалуйста, я хочу все объяснить. Прошу, дай мне шанс все исправить». Закрываю глаза, нажимая на отбой. Жимая телефон в руке и все еще чувствуя небольшое головокружение, сажусь на байк. Завожу его и направляюсь в сторону дома. «Пожалуйста, детка, будь там. Я прошу тебя». Vamos